Глава 51. Слово с земли. Слово с земли поддерживало нас не только морально, оно нередко играло решающую роль в выполнении боевого задания. В дне ожесточенных боев Севернее Яс на радиостанциях наведения переднего края часто бывал заместитель командира авиасоединения подполковник Боровой, опытный боевой летчик. Он прекрасно знал по полету всех летчиков соединения, которые летали на прикрытие наземных войск, следил за нашими действиями в воздухе, Его команды, своевременно поданные по радио, случалось решали исход боя. Они мне очень помогали во время прикрытия войск. Патрулирую над линией фронта, напряженно слежу за воздухом. Внизу идет бой. Воздушный враг не появляется. Улетать без боя не хочется, а срок патрулирования уже истекает. Беру курс домой. Возбуждение, какое бывает перед боем, проходит. И только теперь ощущаю усталость. Это уже третий вылет. Бесплодное ожидание противника иногда утомляет больше, чем бой. Вдруг слышу знакомый голос с земли. Это говорит Боровой. «Сокол-13! Фашисты прилетели. Бей их, бей!» Боровой говорит спокойно, но быстро. Молниеносно разворачиваюсь на 180 градусов. Усталости как не бывало. Вижу, к линии фронта приближаются 9 хеншелей и 4 истребителя. «Хеншель» — двухмоторный самолет. Мы его называли «пародией на штурмовик». Стрелка на нем не было, летчик видел только то, что делалось впереди, и не мог следить за хвостом своей машины. Хеншель можно было легко сбить сзади, поэтому его всегда сопровождали истребители. Я взглянул на бензомер, горючее на пределе. Можно дать короткий бой и дотянуть до аэродрома. Хеншели начали выстраиваться в круг, готовясь штурмовать наши войска. Один уже заходил на штурмовку, командую брызгалову, чтобы он с парой связал боем истребителей, А я с четверкой сверху сзади стремительно бросаюсь на врага. Прицеливаюсь. Дистанция подходящая. Открываю огонь. Самолет врага загорается и падает на территорию противника. Отхожу в сторону. Раздается спокойный голос Борового. «Внимание! Второй Хеншель заходит на штурмовку. Бей! Не теряй ни секунды!» Разворачиваюсь. Точно так же по шаблону заходит на штурмовку и второй Хеншель. «Мне кажется, что передо мной первый Хеншель. Нет, это уже второй». Он упрямо намеревается тем же методом штурмовать наши войска. Оглядываюсь, все мои летчики на месте. Брызгалов парой мастерски связал боем истребителей врага. И точно так же, как и в первом случае, стремительно захожу сверху сзади в хвост Хеншелю и даю очередь с той же дистанции. Второй Хеншель вспыхивает и падает неподалеку от первого. Молодец, так их, давай еще, кричит подполковник Боровой. Вижу, Брызгалов отогнал истребителей противника. Мухин держится рядом со мной. Разворачиваясь, бить некого. Хеншели на бреющем удрали во свояси Мы возвращаемся на свой аэродром. Это был решительный, скоротечный бой. В этом бою большую роль сыграло своевременное слово с земли.